Наш город во Вселенной – это наша галактика Млечный Путь. И казалось бы, что мы должны знать о нашем городе все. Оказывается, что все совсем не так. О нашей галактике во многих отношениях мы знаем намного меньше, чем о других галактиках. Почему? Это связано с выделенным положением нашей Солнечной системы в галактике. Мы знаем, что галактика, такая как Млечный Путь, устроена очень сложно. Есть сфероидальное ГАЛО, есть центральное уплотнение, которое называют астрономы Балджем, есть тонкий диск. И самое плохое, что в этом тонком диске сосредоточено огромное количество пыли. И нашей Солнечной системе не повезло, мы лежим фактически в самой толще этой пыли. И когда мы смотрим в направлении диска галактики, мы встречаем пыль. Пыль скрывает от нас слабые объекты, Пыль искажает цвета звезд, делает их более красными. Поэтому о структуре галактического диска мы знаем плохо. Но все таки что мы знаем о нашей галактике? Галактика многокомпонентная, она устроена сложно, она включает в себя целый ряд звездных населений. Давайте начнем с галактического диска. Галактический диск образовался примерно 10 миллиардов лет назад, после того, как После первичного коллапса ГАЛО остаток газа образовал быстро вращающийся диск. В этом диске со временем началось звездообразование, и оно длится уже на протяжении практически десятка миллиардов лет. Солнце – рядовая звезда галактического диска, его возраст 4,5 миллиарда лет. Поскольку звезды имеют разный возраст, они имеют разное пространственное распределение даже в пределах вот этого тонкого диска и, главное, даже разные скорости движения. Несмотря на то, что весь диск вращается как единое целое, отдельные звезды от, имеют скорости, отличающиеся от средней скорости. И астрономы в 1960-х годах заметили, что скорость, с которой движутся звезды, зависит от их возраста. Чем более старые звезды мы берем, тем больше их скорости движения. Создается впечатление, что в диске галактики существует некоторый механизм накачки энергии э, пропорционально возрасту звезд. Долгое время объяснения этому факту не находилось, хотя у астрономов есть несколько теорий, объясняющих вот такое явление. Одна из них состоит в том, что звезды взаимодействуют с компактными холодными молекулярными облаками, как раз теми облаками, в которых рождаются звезды. Такие сближения способны изменять скорости звезд. Чем больше звезда, живет тем больше она меняет скорость еще один механизм это механизм связанный с тем что в нашей галактике по-видимому есть спиральный узор вращающийся проходящий по диску как волна и эта волна раскачивает звездное население ну несмотря на то что гипотезы эти есть не все еще ясно и над этим астрономы дум, продолжают думать Тот факт, что в диске галактики мы видим звезды разных возрастов, они различаются не только возрастом, но и химическим составом. А химический состав отражает содержание различных химических элементов в той среде, из которого звезды образовались. Поэтому история диска тесно связана с историей химической эволюции нашей галактики. Это тоже одна из серьезных проблем. Остановлюсь на одной проблеме. Это так называемая проблема карликов, звезд карликов спектральных классов F и G. Это звезды, похожие на Солнце. Часть из них немножко более горячая, часть из них немножко более холодная. Они интересны тем, что их время жизни в галактике превышает возраст галактического диска, то есть 10 миллиардов лет. Это означает, что в окрестности Солнца мы должны видеть большое количество звезд как молодых, таких звезд как молодых и старых. И сравнив их свойства, мы можем сделать вывод о том, как эволюционировал галактический диск. И самая большая проблема состоит в том, что мы не понимаем, почему так мало звезд этих спектральных классов мы наблюдаем с пониженным содержанием тяжелых химических элементов. Одно из объяснений состоит в том, что э, к моменту образования галактический диск уже был обогащен тяжелыми элементами благодаря вспышкам сверхновых звезд, которые выбрасывают то, что они наработали в недрах, в межзвездную галактическую среду. Но с этим тоже пока еще Не, все ясно. Как мы можем изучать историю галактического диска? Для того, чтобы изучать историю, надо уметь измерять время. Что нам дает возможность измерения времени? Конечно, возраст и звезд. Астрономы хорошо знают, что возраст отдельной звезды определить можно, но не всегда это получается точно. В этом плане очень хорошими летописцами галактической истории служат рассеянные звездные скопления это гравитационно связанные скопления звезд похожие на плеяды гиады, которые мы все хорошо знаем таких скоплений в нашей галактике известно около 4000 но астрономы оценивают их полное число во всем диске галактики в тысяч. то есть большинство их мы не видим из-за той самой галактической пыли о которой я уже говорил так вот Несмотря на то, что оценку возраста отдельной звезды сделать точно мы не можем, оценить возраст скопления мы вполне в состоянии. Как это делается? Очень просто. Мы хорошо знаем, что массивные горячие звезды имеют очень короткое время жизни. Они быстро выгорают и исчезают из поля зрения. И поэтому э, старое звездное скопление отличить от молодого можно потому, что в старом скоплении нет горячих массивных звезд. А в молодом они есть. Вот это и дает возможность определять возрасты звездных скоплений. Они заключены в широких пределах, буквально от нескольких сотен тысяч лет до десятка миллиардов лет Такие, такой возраст самых старых рассеянных скоплений звездной галактики. Все скопления имеют разный химический состав, у них разные скорости, у них разное положение в галактике. Поэтому взяв все это вместе, соединив данные о скоростях, о распределении о химическом составе, мы вполне в состоянии восстановить картину эволюции галактики, в том числе картину химической эволюции, то есть как диск галактики обогащался тяжелыми химическими элементами, которые выбрасываются во взрывы, взрывами сверхновых. Кстати, вот о звездообразовании. У астрономов есть очень тонкий и интересный метод, который позволяет сказать, насколько кратковременной была эпоха звездообразования. Она была короткая или продолжалась больше миллиарда лет. Этот метод основан на сравнении содержания различных химических элементов в атмосферах звезд. Дело в том, что спектральные линии показывают нам наличие огромного количества тяжелых элементов, элементов тяжелее гелия. Но ключевыми в этом вопросе являются элементы типа углерода, азота, кислорода, магния, которые выбрасываются в межзвездную среду, при взрывах сверхновых звезд, родителями которых были очень массивные звезды, Они живут короткое время и за десяток миллионов лет взрываются как сверхновые и обогащают среду этими элементами. А с другой стороны, содержание железа, например, в э, межзвездном веществе связано с гораздо более медленным процессом взрывами, сверхновых звезд термоядерных белых карликов, которые выбрасывают много железа. Но характерное время эволюции белого карлика до взрыва составляет сотни миллионов и миллиарды лет. Поэтому если мы видим, что в гало галактики, а это так, мы видим избыток магния, углерода, кислорода по сравнению с железом, это означает, что эпоха звездообразования там была очень короткой, меньше миллиарда лет. То же самое относится к центральной области галактики, галактическому балджу. А в диске галактики содержание этих элементов меньше, относительно меньше по сравнению с железом, поэтому эпоха звездообразования была очень большой. Рассеянные звездные скопления – очень интересные объекты. Считается, что все звезды одного скопления произошли из одного молекулярного облака путем гравитационного сжатия. Следовательно, звезды имеют одинаковый химический состав, они имеют практически одинаковый возраст. И в этом плане рассеянные звездные скопления являются идеальными строительными кирпичиками, из которых можно создать модель Галактику. Действительно, набросав Много-много звездных скоплений, отличающихся возрастом, химическим составом, мы получаем модель галактики. Строительные кирпичики или строительные блоки. В этом плане шаровые звездные скопления, напротив, более сложные объекты. Когда-то считалось, что и они тоже являются такими вот строительными, элементарными строительными кирпичиками в галактическом гало, но ситуация изменилась в 80-х годах XX -го века. Изучая очень массивные скопления шаровые типа Омега-Центавра, ярчайшее скопления нашей галактики, астрономы с удивлением обнаружили, что там звезды радикально отличаются друг от друга. У них разный химический состав, причем у некоторых из этих звезд должно быть больше гелия, чем у других – Хотя во Вселенной, во многих объектах Вселенной, соотношение содержания водорода и гелия примерно одинаковое, такое, как было в ранней Вселенной. 70% по массе – это водород, 28-29% – это гелий. Так вот, там оказались звезды и с избытком гелия. У них другие цвета, у них другой блеск. Почему? Ну, самое простое объяснение состоит в том, что по мере эволюции звезд По мере вспышек сверхновых э, из скопления уходит газ, обогащенный элементами, которые были наработаны в звездных недрах. Но если масса звездного скопления велика, то своим гравитационным тяготением она может оставить часть газа внутри, и из этого газа впоследствии образуются другие звезды. Так что такое объяснение для массивных шаровых скоплений вполне подходит. Но астрономы были еще более удивлены, когда увидели, что у ничем не выделяющихся шаровых скоплений гораздо меньшей массы такая же, такие же вещи происходят. Видны несколько популяций, несколько звездных населений. Для чего нужны... Звездное население. Дело в том, что понять свойства других галактик можно только опираясь на те звезды, на те звездные населения, которые мы видим в нашей галактике. По этой причине моделирование галактики методом набора многих населений, это метод называется методом популяционного синтеза, дает нам очень важную информацию о том, что мы видим в других галактиках. Итак, объекты галактического ГАЛО очень сильно отличаются от объектов галактического диска не только по движению звезд, не только по пространственному распределению, но и по химическому составу. В ГАЛО мы видим звезды, в которых содержание тяжелых химических элементов довольно мало. Это означает, что ГАЛО галактики возникло на самых первых стадиях гравитационного галактики. сейчас астрономы ищут гипотетическое нулевое население самое старое население галактики И это одна из основных задач наблюдательной на астрономии искать звезды у которых содержание химических элементов крайне низкое. типичное содержание химических элементов в гало, тяжелых химических элементов в гало, это в 100 200 раз меньше чем в солнце Известно несколько десятков звезд, у которых содержание тяжелых элементов в 10 в 100 тысяч раз меньше, чем Солнце. И буквально в январе-феврале 2014 года была обнаружена звезда с дефицитом тяжелых элементов в 10 миллионов раз. Вот поиск таких звезд даст нам ключ к тому, какой была ранняя галактика, каким был химический состав того вещества и какие звезды рождались в ту эпоху. Простейшие расчеты показывают, что из первичного вещества, где кроме гелия и водорода и немножко лития не было ничего, должны были рождаться звезды очень высоких масс, которые сейчас не рождаются. Современный предел на массе звезд современным химическим составом – это около сотни 120 масс Солнца. Расчеты показывают, что первое поколение звезд могло иметь массы до 300-500 масс Солнца. Поиск таких объектов – это крайне интересная вещь. Точнее, остатков от того, что, чем они были. Потому что они уже давно проеволюционировали, вспыхнули как сверхновые. Но маломассивные звезды должны были дожить до наших дней. И похоже что, похоже, что этот поиск приносит первые результаты.